Глава пятая. «Порешу, тварь!» Глаза гопника, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Неожиданно хлопнула входная дверь. Это подарило нам лишнюю секунду. Противник отвлекся. И мы с Водяном одновременно напрыгнули на него. Тезка схватил его за руку с пистолетом, попытался выкрутить. Я заломил левую. В квартире грохнуло так, что я чуть не оглох. Послышался звон стекла. Пуля ушла в окно. Завоняла порохом. Я, непонимающе огляделся вокруг, соображалась туго. Увидел, как Водян отбросил ногой пистолет в угол и теперь метелит обмякшего гопника по лицу. В комнату влетели Валерка с Саней. За ними Дюс. Замерли, увидев побоище. «Водян, у дивана!» Я успел заметить, как неугомонный с которого все началось, поднялся и пошел, держа в руке свою бабочку. Первым среагировал Саня, сделав бандиту подсечку и одновременно выкрутив ему руку. Тот вскрикнул, выронил нож, и Саня повалил противника на пол. Теперь валялись все трое, причем один до сих пор с кастрюлей на голове. «Задохнется еще», — пробормотал я, шагнув к нему. Потянул за ручки, снял шлем. Гопник застонал, но глаза не открыл. Ладно, главное, что живой. Не хотелось бы стать участником разборки с трупами. И так уже выше крыши наворотили. «Лежать!» Водян тем временем отправил в нокаут, попытавшегося было встать Паху, словно чувствуя, что именно от него исходит больше угрозы. «Ребят!» — проговорил Дюс к которому наконец-то вернулся дар речи. «Ребят, что здесь произошло? Кто это?» «Твари!» — процедил Вадян и сплюнул. «Бандиты?» — спросил Валерка. «Надо милицию позвонить. Тем более, что они с оружием». Он показал на валяющийся в углу пистолет. «Габи пришли. «Что там, Илюха?» «Тем временем я уточнил у Саня, тот отмахнулся. Нормально все с ним». «Собирайся, Баблит!» — решительно заявил Вадян, убедившись, что все трое гопников нейтрализованы. «Эх, «Куда, Вадик?» — испуганно проговорила старушка. «Э, «В милицию?» «Во-во!» — подхватил Валерка. «И я о чем?» «Да какая нахрен милиция?» — выругался Вадян. «Документы, бери одежду и поехали. Здесь я тебя не оставлю». Пахло какой-то мутной историей. Сейчас, когда схлынул адреналин, я окончательно понял, что дело дрянь. Но своего тезку я понимал. Не знаю, почему в квартире его бабушки склад, однако жить ей здесь дальше точно нельзя. Особенно после того, как мы избили троих быков, явно непростых грузчиков. «Ох!» — запричитала старушка, но довольно проворно беднулась в сторону шкафа. Достала пожелтевший целлофановый пакет с документами накинула старую вытянутую кофту. «Васеньку надо найти! Вася, Вася!» «Кс-кс-кс-кс!» бабли плевать на кота!» не выдержал Водян. «Быстрее, а то сейчас или менты на стрельбу примчат, или сообщники этих!» «Не поеду без Васьки!» В глазах старушки блеснули слезы, но голос звучал решительно. Повисла секундная пауза. И тут появился тот самый кот. Меукнул, посмотрев на хозяйку, и вдруг его неожиданно подхватил Саня. «Коробка есть?» — отрывисто спросил он. «Корзинка», — выдохнула старушка. Атмосфера как-то резко стала расслабленной. Сборы заняли минуты две. Саня взялся нести корзинку с котом, живность не спорила, покорно свернувшись на подстеленной салфетке, снятой с телевизора. Водян бережно вел старушку, которая, кроме той растянутой кофты и стоптанных ботинок, прощай молодость, не оказалось больше вещей. Покидая загаженную квартиру, она на секунду задержалась, потом решительно вышла прочь. Под стоны, приходящих в себя гопников, хлопнула дверь. Я опасался, что все соседи сейчас повыскакивают на лестничную площадку, но позабыл, в каком времени оказался. На улицах взрывают машины, стреляют из гранатометов, Сжигают кафе бутылками с коктейлем Молотова. Какой там к чертям одинокий выстрел? Кому он интересен? Хотя, конечно, кто-то наверняка наблюдал через дверной глазок. Да и в окно кто-то тоже попытается выглянуть. И все же вряд ли. Бывали случаи, что по таким любопытным стреляли, не церемонясь. Илюха выдохнул с облегчением, когда мы вышли из подъезда. А перед этим ковылял, припадая на короткую ногу вокруг сумок с приставками. Опасно, конечно, было его оставлять одного, но парни, понятно, перепугались и поспешили на помощь. «Что там случилось?» «На нашем компьютерном гении лица не было. Нижняя губа заметно дрожала». «Потом, все потом», — отмахнулся я. «Идем быстрей». «Процессия у нас, конечно, заметная. Шестеро парней с сумками, кот в корзинке и старушка». И все равно я почему-то уверен, что всем вокруг глубоко плевать. Если нас кто-то и будет искать, то разве что эти трое, оставшиеся в квартире, и их сообщники. Впрочем, и с этим мы разберемся. Мы прошли мимо белого форда транзит с открытой боковой дверью. На нем, похоже, и приехала эта троица. На борту надпись «СК Строй Инвест». Коттеджи под ключ «Косят под приличную контору?» А, впрочем, владельцы компании могут быть и не в курсе всех дел. Руля процессами наверняка теневые партнеры. «Быстрей, быстрей!» — подгонял Насвадян. К трамвайному кольцу с грохотом подъезжала желто-красная «Татра». Под стеклом ободранная картонка с цифрой 4. Сам трамвай перекрашен, причем не один раз, но отвратительного качества краской, еще и поверх старой. «Надо в милицию!» не унимался Валерка. «Их надо посадить! И к вахте у Лиди вернуть!» «Не помогут твои менты!» бросил, не оборачиваясь Водян. «Квартира по закону отписана, мразота одной!» В словах тезки звучало столько ненависти, что ее, казалось, можно потрогать. «Я не был силен в риэлторских делах. У меня не возникало подобной необходимости. В прошлой жизни я пробегал к услугам специально обученных людей». Вот только я помнил, что в 90-х одинокие старики десятками, сотнями, тысячами оказывались на улице. Удивительно, что родственница Вадяна хотя бы с диваном, плиткой и телевизором под крышей осталась. А могла ночевать под мостом на картонке. У меня будешь жить, отрывисто говорил Вадян, пока мы забирались в трамвай. С матерью все решу. Помогать ей будешь по хозяйству. Вадюша, но у меня же здесь. «В Ярославле пенсия?» Попробовала возразить баба Лида. «Уймись!» Мой тезка махнул рукой. «Пенсия! Скажешь же. Салон был почти пустой. Народу немного, так что мы спокойно расположились на старых пластиковых сиденьях. Или это не пластика, окрашенная фанера? Постучал по креслу костяшками пальцев. Нет, все-таки химволокно. Старое, поцарапанное. Резиновый пол в вагоне... Затерли до дыр сотни тысяч ног пассажиров. Мы бесплатно проедем. Улыбка водяна, адресованная хлипкому мужичку кондуктору, была из тех, что называют обезоруживающей. Кондуктор отвел взгляд и прошел мимо, собираясь, как ни в чем не бывало, обелечивать других пассажиров. Ведь никто не роптал. Честно, сейчас это не такая уж и проблема. Я хотел бы махнуть рукой. Но нет. Раз уж собираюсь менять судьбы людей, начинать нужно с себя самого, иначе все эти пафосные разговоры гроша ломаного не стоят. «Постой, уважаемый!» Требовательно позвал я, и кондуктор, вздрогнув, медленно обернулся. Он только что выдал билет мужчине в очках и шляпе, похожему на одного известного маньяка. А теперь на его лице медленно начинало отражаться отчаяние. «Мы нашли размен!» Нарочито громко сказал я, чтобы, во-первых, самим выйти красивой красивой ситуации, и, во-вторых, дать такую возможность этому мужику. Кондуктор, особенно не скрываясь, выдохнул и уже спокойно подошел к нам. Я отчитал нужную сумму, мужик выдал сдачу и шесть билетов. — У бабушки ведь проездной? — уточнил он, кивнув на бабу Лиду. — Ой, где-то тут был, — засуетилась она, но кондуктор махнул рукой. «Верю, мол. А сама бабушка, видно, только что, наконец-то, пришла в себя. Вадям все это время внимательно наблюдал за моими действиями, но ничего не сказал. «Так что там был-то, пацаны?» — не выдержал Саня, когда кондуктор вновь отошел. «Мы заняли всю заднюю часть, оккупировав восемь сидячих мест. Восемь, потому что одно отвели под корзинку с котом Васькой. Мурлыка, похоже, решил отоспаться после пережитого стресса. И теперь даже грохот колес в неизолированном от шума вагоне его не тревожил. Спит себе котейка и спит. — Батя, сволота! — проговорил Водян, чем заслужил укоризненный взгляд старушки. — От нас с мамкой и братаном ушел. Поехал в Ярик бизнес мутить. Баблида – это его тетка, моя двоюродная бабушка, получается. Единственная из всех родственников, у кого в Ярике своя хата. А она добрая душа, его еще у себя прописала». «Вадюша, не надо так про попросила старушка. «Какой-никакой, а отец все-таки». «Никакой», — пробурчал водян. «Никакой он отец. Ноль ну, без палочки. А ты, баблит, не защищай его». «Прогорел, квартиру твою заложил, гад! Так ведь было? А где он сейчас, хоть знаешь?» «Так они это...» Пенсионерка взволнованно теребила наполовину оторвавшуюся пуговицу. — С Элечкой куда-то уехали. одно жена его вторая. Уж прости, Вадюша. Но большой ты уже, как есть говорю. — Зато ты баблит, как ребенок. Мой беззлобно махнул рукой. Парни принялись наперебой обсуждать ситуацию. Валерка по-прежнему стоял на своем. Мол, надо было сразу обратиться в милицию. В городскую праву, Ельцину написать. Илюха предлагал по газетам и телеканалам пройтись. Саня качал головой, гладил кота и говорил, что кроме других бандитов с той строительной фирмой никто не справится. А Дюс все никак не мог поверить, что отец Вадянов всерьез мог так поступить сначала с детьми, затем с пожилой тетей. Последняя, кстати, его даже сильнее задела. Из-за того, что его родители-геологи не вылезали из экспедиции, воспитывала Дюса бабушка Ираида. И к ней он был привязан, пожалуй, сильнее, чем к матери и отцу. «Ну, может, его обманули?» Он задумчиво чесал висок. «Заставили что-то подписать, например». «А зачем он подписывал?» — возразил Илюха. «Читать не умел?» «Надавили», — не унимался Дюс. «Угрожали чем-нибудь. А если у него долги были?» «Хватит!» — оборвал всех водян. «Что бы у него там ни было, поступил этот тварь как последнее чмо». «Вы видели, во что квартира превратилась? Как над старой бабкой издевались. А он, сам видите ли, с этой шмарой Элькой куда-то уехал. Вадюша!» Снова расстроилась баба Лида. «Сама наивность», — пробормотал он, но в голосе не было осуждения в адрес старушки, только горькая жалость. «А у меня вот были к нему вопросы. Во-первых, как он узнал о судьбе отца в Ярославле?» и о том, что случилось с двоюродной бабушкой. И, во-вторых, где он сам был раньше? Навещал ли старушку хоть раз до этого? И главное, почему вдруг решил к ней заехать именно сегодня? Еще и так неожиданно. Он ведь явно до истории со скорой и токсикоманами не планировал этого делать. Да и вообще я с электрички соскочил в последний момент, как увидел, что нас преследуют. Значит, и тогда не собирался, пофигу ему было. Пока что эта история не налезала на голову, и я по-прежнему не понимал Водяна до конца. Каким-то странным было его поведение в целом, только я никак не мог ухватить суть. «Выходим!» Он как раз прервал мои размышления. До станции от остановки трамвая было недалеко, но мы все равно добирались довольно долго. Баблида заметно уступала в скорости даже нашему Илюхе. Город уже погружался в вечерние сумерки, когда мы вышли на платформу катароссель. С другой стороны, это был даже плюс. Основной поток пассажиров остался позади. Колымщики, работавшие в Ярославле, уже разъехались по домам. В Москву под вечер никто не ездит, это завтра с утра несчастные электроны будут штурмовать толпами. А в нашу сторону и вовсе желающих мало всегда. «Чего вы так долго?» Раздался расстроенно гнусавый голос. Из дальнего конца старого, облупившегося навеса поднялась фигурка в леопардовой мини-юбке и с яркими пергидрольными локонами. Лариса, девушка-водяна, промыкалась на платформе несколько часов, но все-таки дождалась. «Здравствуйте!» Блондинка, наверняка вознамерившаяся устроить своему парню головомойку, наткнулась взглядом на бабу Лиду и машинально подтянула вниз чересчур короткую юбку. «Знакомься, киса!» — хмыкнул Водян. Эп моя двоюродная бабулька, баблида. В гости к нам едет». «Надолго?» — ляпнула Лариса, и старушка вздохнула. Вадюш, может, я все-таки домой?» «Нет у тебя больше дома в Ярике», — набычился тезка. «Всеми брата вертей жить будешь. И не обсуждается». Как раз подошла электричка, обдав нас горячим воздухом и заурчав. Зашипели, открываясь побитые двери. Пахнуло тем самым непередаваемым ароматом старых пригородных поездов смазка, резина, пластмасса и множество других составляющих, соединившихся в безумный коктейль. Давай, бабуль, помогу. Лариса неожиданно проникла симпатией к пожилой женщине, и теперь, оттерев водяна, Сопровождала ее. «Сюда, вот сюда давай. Пойдем место искать». «Спасибо вам, пацаны». Тезка слегка задержал нас в тамбуре. «Мое слово в силе. Будете всеми братове, спросите за Водяна прута. Я такое не забываю». «И тебе спасибо». Я протянул руку. «За приключения на вокзале». «Обращайся». Хмыкнул Водян, ответив на мой жест. Народу в электричку все-таки набилось прилично. Во-первых, не все же работают четко с девяти до шести. Есть и те, у кого смена длится, как говорят в армии, от забора до обеда, а то и до ужина. А во-вторых, не одни мы такие умные, что пытаются проехать в полупостом в вагоне и, желательно, на сидячих местах. Вот нам и пришлось пройтись почти по всему составу, пока не остановились ближе к голове, где было много свободных скамей. Бабу идут с котовьей корзиной посадили на параллельный ряд. Водяна и Лариса вытянули уставшие ноги, а мы разместились в своей компании, хотя мой тезка сидел в полуборота и участвовал в беседе. «Как хорошо, «Как хорошо!» — простонал Илюха, прикрыв глаза. «Домой! Наконец-то!» «Загулялись!» — хохотнул Саня. «Братан, нас, гадаки твои, не потеряют? А спросил у меня Валерка. «Беспокоиться, наверное». Я пожал плечами. «Но я предупредил, что поездка может затянуться. А вот девчонки меня по-настоящему волнуют». «Блин, я вот хотел с Лизой еще перед сном прогуляться». Расстроенно выдохнул дюс. «Столько новостей, столько всего! Рассказать нужно! И спросить!» «Сразу домой мчи», — заметил я. «А то у бабушки Ираиды сердечный приступ будет». Если ты еще шляться пойдешь. Предупреди хотя бы. Само собой. важно кивнул Дюс. Так, а теперь, пацаны, повторим важный разговор. Я решил не затягивать. Сегодняшний день показал, что мы не все обсудили. Кто в лес, кто по дрова, никакой согласованности. А дело у нас между тем серьезное. Если будем вести себя так, как Бог на душу положит, далеко не уедем. Не будем друг с другом честны, тем более. Поэтому все, что касается общего дела, сначала обсуждаем. И только потом делаем. И вот еще. Я обвел всех внимательным взглядом. Завтра встречаемся с Жогином. Перед этим сбор в 9 утра на спортивной площадке. У всех по-прежнему есть время подумать, надо оно вам или нет. Если кто-то решит, что поторопился, не рассчитал поймет, что не тянет, то может не приходить. Никаких обид, никаких претензий. По-прежнему остаемся друзьями, общаемся, но без участия в общем деле. А если придете, то должны быть твердо уверены в своих силах и решимости. Договорились? «Я буду, Вадик!» Попытался было сказать Илюха, но я прервал его. «Думаешь до утра, и окончательное решение сообщаешь завтра». «Хорошо». Он вздохнул. Было видно, что Илюхе хочется оправдаться, может даже поспорить, но он держится. Принято камень. С обычным своим суровым видом кивнул Саня. Договорились. Дюс, прищурившись, посмотрел на меня. Тоже явно хочет что-то сказать, но понимает момент неподходящий. — А я всегда тебя поддержу, батуха! — улыбнулся Валерка. — Мне даже думать не надо. — А ты все равно подумай. Я посмотрел на него. Обо всем сразу. Повисла пауза. Все и вправду задумались. Не знаю, честно говоря, кто о чем. Да, меня это и не волновало сейчас. Слишком многое произошло за эти несколько дней. И мне самому нужно настроиться не только на то, что судьба дала второй шанс, но и на то, что меня окружают вчерашние школьники. В прошлой жизни я привык полагаться на того же Дюса, который тоже обладал неким опытом. Да, он в итоге меня предал, но дело не в этом. Он был взрослым, сформировавшимся мужиком. И все мои бизнес-партнеры, конкуренты, да даже бандосы Бархана и он сам, все были серьезными людьми. И дела я вел с расчетом на этот факт. Сейчас же мне нужно учитывать, что мои враги будут взрослыми и опытными, а друзья скорее детьми или младшими братьями. А ты все ж не так прост!» — тихо ухмыльнулся Вадян. Пойдем покурим. Я не курил, но мой тезка точно использовал это как повод поговорить. Такие вещи считываются предельно легко. Знаешь, сказал Вадян уже в тамбуре, прикурив. Я тебе тёзка отдельно хотел спасибо сказать. А за баблиду уже обсуждали. Я пожал плечами. Но принимается. «Да ты не понял», — хмыкнул тот. «Я ж до этого знал про батю и всю эту хрень. Но ничего не делал, проще мне так было. А сегодня вот на тебя посмотрел и обратил внимание, потому что вы за ту девчонку в электричке впряглись. За своих ты тоже впрягался, хоть они косячили сами на каждом шагу. Потом за того мелкого, вообще левого. И мне, знаешь, за себя стрёмно стало. Решил заглянуть раз уж в Ярике, а тут такое. Она ведь бабка, одна совсем, ей за семьдесят. Издевательство каждый день терпеть. Вот она, кота этого и вцепилась, потому что больше никого и не было у нее. Но теперь есть. Да, кивнул Водян. Теперь со мной будет. Да и кота этого дранова хрен с ним возьму. Так что так, тезка, получается, без друзей родных мы никто, и звать нас никак. Ты прав. Я многозначительно посмотрел на него, подумав еще и о своей жизни, и мы снова пожали друг другу руки.